Глава 22. Из-за острова на стрежень. За утренним самоваром я узнала, что верный архиб всю ночь нёс стражу. Под окном моей пристройки А Тимофей из горя устроил с клоку с местными парнями и чудом остался цел, только нос распух баклажаном. Кажется, его вернули на природой установленное место. «Нет худа без добра», – вспомнились мне слова Егора Горелого. О поездке в Заболотье я себя уже не корила, ласково простилась с Матрёной, обещала к осени прислать гостинцев из города. Сторговала у Степаниды пару наволочек и скатерть, искусно расшитые груни Кудряшовой. Буду продолжать дедову коллекцию рукоделий. Может, открою в Москве Музей народного творчества? Когда выезжали на лесную дорогу, заметила брошенную в пыли глиняную свистульку в виде оленя, с толстыми ветвистыми рожками. На серой грудке красное солнышко сияет, по бокам трёхцветный волнистый узор. Обтёрла находку складками юбки, стиснула в ладони и чуть не в слёзы. Так и не походила по дворам в поисках гончаров-умельцев, не спросила у людей песни. И поверь я, все собой была занята, да вздыхала о чужой свадьбе. А сколько вокруг жизни кипучей и радостной красоты. Шире надо на мир смотреть, любоваться каждой травинкой на лугу, к птичьим трелям чутко прислушиваться, а не бегать по кругу, вокруг столба, как овца на привязи, которая дальше кривого забора не видит. Отныне заведу другой распорядок. буду жить чисто и скромно, во всём умеренно, пироги только по выходным, конфеты по праздникам, перестану с Самарским дружбу водить, чтобы никаких при мне шуточек и вольных намёков, любовные томления одолею постом и сборами травяными, что Егор на прощании вручил для поправки женского здоровья. Стану экономить денежки, возьму шефство над сиротским приютом. «Интересно, как там у Данечки с географией дела обстоят?» «К вечеру ливанет, однако», – заметил Тимофей, озабоченно вглядываясь в низко нависшие лохматые облака. «Надо бы поспешать, а то и увязнуть недолго. Не приведи Господь». «В ногах у меня всего один колышек березовый валялся. Очевидно, два других были истрачены на бока и спины заболотских молодцев». На меня же Тимофей с утра вовсе не смотрел, стыдливо прятал глаза и низко гнул шею. Ладно, ещё архип не знает деталей вчерашнего происшествия в бане, а то не делился бы сейчас ядрёной махоркой сыдылищем настырным. Чем дальше по зади оставалось угрюмое заболотье, тем легче становилось у меня на душе, поглаживая шершавые рожки глининого оленя. Даже песню запела, нарочито, громко и низко, подлаживаясь под мужской голос. «Из-за острова настрежень на простор речной волны выплывают расписные стенки разина челны». Слушая мои вдохновенные арии, Тимофей шмыгал побитым носом и еще ниже склонял буйную голову. Зато Архип явно гордился хозяйкой, расправлял плечи и одобрительно кряхтел. От моей песни будто и бричка покатила быстрее, то возница приободрился, плечи расправил. «Понимаю, Тимофея, сколь не была бы выгодна поездка, а домой все равно тянет». Представила, как Тимофей будет хвастаться удалью перед товарищами, мол не посрамил в драке честь родной Жуковки здорово отделал болотников архип вовсе задремал после бессонной ночи подложив под голову мешок с припасом улыбался питая он мыслям может тоже вспоминал деревеньку где провёл юность голос мой далеко раздавался последний куплет с чувством хотел и пропеть даже азарт настокнуло себя кулаком по колену Что вы, братцы, приуныли, Эй, ты, Филька, чёрт, пляши!» Впереди на дороге показался человек В изодранной одежонке С перемётной сумой на плече, Высокий и худой, Наверно, нищий в жуковку бредёт. Оглянулся на нас, приставив ладонь козырьком, Снял с головы шапчонку И протянул руку за милостыней. Я велела Тимофею остановиться и раскрыла редикуль в поисках мелких монет. Нищий принял деньги, быстро поклонился и невнятной скороговоркой выразил благодарность, а потом ухватился за край облочка и жалобно спросил Тимофея: "Ножик нашёл в лесу, рукоятка узорчата, крепко заточен, на хлебушек с меняться хочу, неугодно ли посмотреть, чего там?" Симофий, не хотя, наклонился к нему и вдруг со стоном полетел на землю, нож торчал у него в боку. Я, помнится, не успела, как из кустов выскочили к нам ещё двое мужиков. "Станся, березай, поскорее вылезай". Меня вытащили из брички, бросили рядом с крововленным Тимофием, велели кольца и серьги снимать. "Всё отдам, всё отдам", шептала я. Только отпустите живыми ради Христа. Перед глазами мелькала чёрная рубаха разбойника, который термашил сумки в бричке. Пальшивый нищий ругался сквозь зубы, торопил. Видать, был атаманом шайки. Убедившись, что Тимофей сопротивляться не может, бросился выпрыгивать с лошадей. Дрожащими руками я выложила на платок украшения и потянулась к Тимофею. Держись, миленький. «Сейчас перевяжу, сейчас, только не умирай!» Раздался выстрел. Ее зажмуталось и припало к земле, оглушенное грохотом. Кони дико заржали и рванули бричку, взбивая пыль. Когда снова открыла глаза, вижу, на обочине валяется один из разбойников, а подельник в черной рубахе склонился к нему, по карманам шарит, теперь взялся тянуть сапог. На дороге стоял едкий запах порохового дыма. Где же архив? Неужели остался в бричке? Спина за холодела от липкого пота. Подняла голову, столкнулась с взглядом с атаманом Блохмотих. Он зарычал, как пёс, вытащил из рукава второй нож, бросился ко мне. Этот не пощадит. Мама беззвучно открывала рот, жадно глотала воздух. пробовала ползти назад, отталкиваясь руками от земли, ноги не слушались, словно деревяшки. Но в шаге от меня атаман рухнул на землю. Тимофей залез ему на спину, давил своим весом, склонился лицом к грязной шее, кажется, кусал, нет, грыз. Земля мокла от крови. Спасите! наконец пронзительно закричала я. Люди, сюда! Пожар! Всё в разуме перемешалось, когда увидела, что второй разбойник, бросив грабить застреленного товарища, бежит на помощь катаману. Сейчас с Тимохой расправится, потом возьмётся за меня. Кое-как встала на четвеньки, покатилась ему в ноги, чтобы немного задержать. Затрещал рвущийся ворот платья. Меня отбросили в сторону, как котёнка. и тут же в помутившемся сознании откуда-то возникла большая собака, скачками приближающаяся к нам. На дорогу вышел ещё один человек, приставил к плечу ружьё. Я зажала уши руками, бухнуло с носом в пыль, но всё равно чётко расслышала выстрел и шум падающего рядом грузного тела. А спустя несколько мгновений последующей тишины Над головой раздалось жаркое дыхание зверя. Приоткрыла глаз, разглядела оскаленную пасть и свесившийся между нижних клыков красный язык. «Пес! Охотник! Спасение!» Следующая мысль была о Тимофее. Надо подняться и оказать первую помощь, остановить кровь. Также на карачках, путаясь в юбке, поползла на обочину. где виднелось длинное тело атамана. Тимофей опирался на него, зажимая ладонь к ране. Лицо и рубаха в алой чужой крови, глаза дикие, шальные. Страха и брезгливости у меня не было. Оторвала до конца рукав мятой блузки, протянула ему. «Зажми пока. Я сейчас еще...» «Ой, Тимоша, держись! Ой, держись, ради Бога!» Он ничего не говорил, смотрел поверх меня, в сторону дороги, и вдруг широко улыбнулся, будто приветствуя давнего друга. Я оглянулась и тоже онемела от радости. Зарубин удивлённо расширил глаза, молча кивнул, достал из охотничьей сумки фляжку. «На-ка, хлебни пшеничной, паря, веселее будет!» Тимофей жадно присосался к горлышку. Кадык быстро задёргался на жилистой шее, но Зарубин дал ему сделать только три глотка. После приказал задрать рубаху и показать рану, куда выплеснул остатки водки. Бинт для перевязки у него тоже нашёлся. Осторожный человек на лике по лесам не ходит. «Как же вы так попались, Алёна Дмитриевна?» Наконец сдержанно обратился ко мне. Спаситель наш, если бы не вы, растеряла все слова, разреветься хотела, но глаза сухие, горячие, в горле противно першит и странная слабость во всем теле. Так бы лечь и в небо поглядеть. Тёмное, грозовое. Зарубин, обеспокоенно наклонился ко мне, легонько потрепал за щеку. Ну-ну, чего это вы удумали? Беленькая какая. Не тронули вас? Нет, тихо сказала я. Архип, найдите лошади, понесли он в повозке, только бы живой. А пёсик у вас хороший. Да, умница он у меня, похвалил Зарубин. Настоящий меделан, кое-х мало нынче. А всё же я на вашу песню пришёл к дороге. Алёна Дмитриевна, не только вы Я обтёрла лоб Тимофея намоченным в воде платком и укорила на взрыв. Что же, не велел мне молчать? Проехали бы тихонько, может, беда стороной прошла. Песни ваши люблю, пошевелил он разбитыми губами. И виноват. Бог меня наказал, сами знаете за что. Простите, Алёна Дмитриевна. Он закрыл глаза и повалился на бок. Я затряслась. Обхватила его голову руками, умоляюще обратилась к Зарубину: "Что же делать, Илья Гордеевич? Перевязали натуго, кровь уняться должна, а в остальном как Господь рассудит?" Прерывая наш разговор, пёс вздыбил шерсть на загривке, пригнул лобастую голову и глухо заворчал в сторону леса. Зарубин перехватил ружьё, но скоро развёл руки: "Туба, кучум, свои" На обочину легко выпрыгнул крупный мужчина в простой холщовой рубахе и серых портах. На плече висела одна стволка. «Здорово, Гордеич! Я на обход вышел. Чую, шумят, палят. Дай-ка проверю». Он оглянул дорогу в бурых пятнах крови и сокрушенно покачал головой. «Матерь Божья! Экое побоище!» Карие глаза его, однако, смотрели без тревоги и страха, с холодным любопытством человека, прошедшего, как сказал бы архиб, Крым и Рым. Знакомся, Фома. Это барыня из самой Москвы, Алёна Дмитриевна Третьякова, ныне удачно спасённая от разбоя, пояснил Зарубин, представил мне лесника и указал на Тимофея. Возница ранен. Помню его по жиковке, лихой парень, надо помочь. И Архипа, Архипа найдите, слабым голосом просила я. Мужчины углубились в лес, нарубить жердей и еловых лап для изготовления носилок. Решено было перенести Тимофея к медвежьему логу. А после выкосясь на недвижимое тело разбойников, Я собрала в растерзанные редики ull деньги, бумаги и украшения. Порадовалась, что травки Егория целы и пакет с лекарствами сохранился. поражалась спокойствию Зарубина и Фомы. Можно подумать, каждый день борются с местными душегубами, а после складывают на обочине их останки. Зарубин даже пытался со мной шутить: "Что-то выприуныли, Алёнушка?" А нёс бы вас на руках. Да видите, заняты. Я жалко улыбалась сквозь слёзы, ковыляя заносилками. Редикюль казался тяжёлой ношей, а ведь почти пустой. С акваряжем с вещами и корзиной с продуктами в бричке уехали. А Архипушка, где этой дорогой человек сидел бы сейчас в московском дворике, курил табачок? Нет, приспятила Алёне искать приключения на турнир. Тёмно-коричневый пёс бежал рядом, словно ему поручили меня охранять. Как вы назвали породу? Илья Гордеевич, чистый медилан, с такими псами прежде помещики медведей травили. Силища немерена, и отваги хватает. А добрый с домашними и прекрасный сторож. Второй год со мной. Зарубин отвечал сквозь зубы. Отчего я сделала вывод, что носилки с Тимофеем тяжелы, а дорога до избушки лесника не близкая, надо экономить силы. И всё бы ничего, да стал накрапывать дождь, а у меня блузка рваная, левого рукава вовсе нет. Кое-как прикрыла плечи шейным платочком. Зарубин заметил, велел Фами остановиться, тужурку с себя стащил и передал мне. Ты как раньше не догадался. Плохой из меня кавалер. «Не надо другого», — грустно сказала я. Щеки мокры, не то слезы, не то дождинки. А у Зарубина глаза ясные, смотрят прямо в душу. «Терпи, Аленушка, скоро дойдем».